Глава сорок восьмая. Честные люди продаются вдвое дороже и с суровым лицом в Единая Россия. — О, смердящие псы! — с мягкой коризной покачал головой Хайям Кар. Что вы можете ответить на предъявленные вам обвинения в измене, трусти и предательстве всего мусульманского мира? Гав — Гав-гав! С готовностью откликнулся Дамуло. — Ибо раз я пес, то иных слов ты не услышь. Я могу лишь лаять на тебя, как на вора, в надежде, что мой хозяин, благородная бухара, проснется от сна и выгонит злодея пинками в зашей. — Мы все будем скорбеть о его заблудшей душе. Казнить, — Казнить, нечестивца! И секунду помедлив, черный шейх обернулся к шахмету. — А что скажешь ты? — А что скажешь ты? «О, заблудший сын моего и страдавшегося сердца!» «Я каюсь», — без малейшего зазрения совести объявил грозный шахмед бухаясь на колени. «Я осознал всю бездну своих заблуждений, владыка мира, о щиты слама, о глаз Всевышнего». «О чем же просит усталый путник, избирающий тропу истинной веры?» Воздев руки к небу, высокопарно уточнил Хайям Кар и начальник городской стражи, понял его правильно. «Я не прошу прощения, не прошу милости, не прошу снисхождения. Я лишь молю дать мне умереть так, чтобы сама смерть моя служила праведности, анестезии, единственного пути к чертогам Аллаха, да помилует он мою грешную голову». «Рабыня Изаура с богатыми тоже плачет в одном флаконе на мужскую тему», — зычно прокомментировал все тот же голубоглазый кузнец из первого ряда. «Кончай отжевать розовые сопли в сахаре!» «Даешь настоящего Шекспира!» Кардон наивал ему в заднюю дверь. На этот раз горожане поддержали болтуна более единодушным хихиканьем, ибо перебежчиков нигде не любят, а уж таких явных перед лицом смерти, без стыда, чести и совести, тем более. Впрочем, сам Шехмет на общественное фуканье внимания не обращал. Он резво по собачьей подбежал на четвереньках к Хайям Кару, и несколько раз, насколько позволяли связанные руки, поставил его ногу себе на голову. Такая убойная лесть никогда не остается без награды. Черный шейх уже никак не мог ограничить свое милосердие и, не чинясь, приказал поднять несчастного, громко объявив, что один раскаявшийся грешник угоднее для Аллаха, чем сотня нудных праведников. С бывшего начальника городской стражи были мигом сняты цепи, а на его помятую челму тут же намотали полосу черной ткани. «Второй великий грешник, самозванный домуло по имени Хаджа, насредин!» — громко оповестил глашатый. «Что ты можешь сказать перед смертью обманутому тобой народу благородной бухары?» «Ваме, да не такая же она и благородная!» Себе поднос, но тем не менее вполне слышимо откликнулся герой народных анекдотов. «Шумный торгашский городишк, где превыше всего ценится прибыль, а не священный Коран». «То есть ты признаешь, что Бухара погрязла в грехе?» — радостно выгнал бровь шейх, надеясь поймать Дамулло в логическую ловушку. «О, да, воистину!» — охотно поддержал на Среддин, повышая голос так, чтобы орать уже на всю площадь. «Бухарцы, вы грешны!» «Ибо только отступник от строки Корана склонит голову перед лжепророком. Вы, ослушники, трусы и глупцы, ибо только трус позволит ступить ему на ваши улицы, и только глупец будет с разинутым ртом внимать его лживым речам, когда самое время браться за дубину!» Тут уже в едином порыве всколыхнулась вся площадь. Абдрахим Хайямкар мигнул палачу, и болтливому хадже была мгновенно накинута веревка на шею. Народ мигом стих. Черный шейх поднял вверх правую руку. «Вот так и держи!» — громко посоветовал лев кузнечным фартуком, вытирая выступивший на лбу пот. «Только попробуй дать отмашку этому бородатому смешарику. Я тебе при всех печень вырву. Не сметь душить моего друга и соучастника без меня!» Честно говоря... На мой непредвзятый читательский взгляд, данный поступок казался несусветной глупостью. Тем более, если учесть, что никакого стратегического плана у нашего общего друга не было. То есть, поверьте, вообще никакого. Он не прятал нож в рукаве, чтобы поразить тирана, не украл ту самую лампу с джинном, не надеялся выхватить из-под полы очучан палас и улететь, прихватив за химок приятеля. Нет, ничего подобного. Гордый потомок русского дворянства, продолжатель рода и фамилии князей оболенских, просто вышел из толпы, растолкал изумленных стражников и матом, послав палача в четко указанном направлении, уверенно встал на коврик крови, рука об руку с живой совестью всего востока. Братя мусульмане, простить меня грешного, широко перекрестился перед всем народом, бывший москвич. «Не своей волей крал и сквернословил. Те есть вина некоего джейна и уличного воспитания. Но ведь вроде последнего не отнимал, помер, никого не пустила а... какой плов приготовил, вами?» Старательно поддохнул кто-то с дальнего края площади. Лев благодарно кивнул, послал в ту сторону воздушный поцелуи и продолжил. «Если что могу, компенсирую». «Вот тут этот самовлюбленный хмырь в черной шинели лезет учить вас жизни. Так вот я у себя дома таких мухобойкой гоняю. Если сегодня вы позволите его шайки лишить вас всех демократических свобод, то оно будет не зергут. Короче, братва, свободу на срединам, ну и меня заодно. Отпустите на покаяние. С чистой совестью до следующего срока». В среде бухарцев... Вдруг началось явное томление и пертурбация. Люди в черных челмах, верные слуги нового пророка, быстро покидали отведенные им места и толкаясь, спешили поближе к своему господину. Водушевленный народ тычками и затрещинами направлял их в нужном направлении. Для действительно всенародного бунта не хватало лишь шискры и предводителя. Но, увы, проклятия шайтану пока реально не было ни того ни другого казнить обоих по знаку хаямкара локтя Боленского стянули верёвка на шею накинули толстую петлю ты чего добивал спочтеннейший тихо спросил дамуло пока палач уточнял кого душить первым вообще думал спровоцировать гнев народных масс и компактную революцию виновато буркнул россиянин а что не так я ж по-любому — Не смог бы смотреть, как они тебя казнят перед строем без суда и следствия. — Чего? — Ничего, — отвернулся на Средин. — Помрем вместе. — Говорят, так даже веселей. — Проверим, Леваджан? Черный шейх поднял руку, призывая всех к молчанию. Возможно, он хотел сказать приличествующую моменту речь, но не успел. В небе над Бухарой... Появилась быстро увеличивающаяся точка в считанные минуты, оказавшаяся человеком, стоящим на летающем ковре самолете и размахивающим старым мечом. Узнать великого эмира Сулеймана в драном халате и тюбетейке было просто невозможно. «Остановись, негодяй, узурпировавший мой трон, ибо, клянусь Аллахом, я обезглавлю тебя вот этим же мечом и отправлю твою душу к твоему господину Иблису!» — Это что за нищий побродяжка? — поинтересовался у палача Хайям Кар. Тот недоуменно повел плечами. Да много их тут таких, по базару, нетрезвыми ходят. — Мы — великий мир Бухары, оплот единства и законный правитель Сулейман Аль-Маруф! — грозно оповестил мир подпрыгнув на ковре так, что послышался треск ткани. — Не веялся, не запырился, — буркнул лев. — И по-прежнему ведет себя, как осел, — грустно подтвердил Хаджа. Но кто их слушал? — Никто. Потому что слуги черного шейха мигом приволокли за шиворот изменника-визиря, и тот сходу заявил на всю площадь. — Наш прекрасный эмир, да вспомнит его Аллах, почивает в своих покоях, а этот оборванец, дерзающий называть себя его пресветлым именем, — обычный самозванец. — Обычный? — вновь возмутился Хаджа. Можно подумать, все самозванцы появляются на летающих коврах. Лживый ты шакал! — Дать бы ему по гульфику! — поддержал друга Аболенской. Но их опять-таки не услышали. — Мы ваш и мир! — Сулейман выпрямился во весь рост, воздев кривой меч над головой. — Этот ковер сам очучан палас, летающий под небесами! Этот халат броня Святого Хизра, непробиваемая никаким оружием. Эта тюбитейка делает человека невидимым. Этот меч срезает по 100 голов за один раз. Ну что ж, воистину эти вещи будут полезны для меня, поразкинув мозгами, признал Абдрахим Хаямкар, теребя серебряную борду. Джинн, принеси мне все, что перечислил этот человек. В одно мгновение неведомая сила сбросила эмира с ковра, отняла оружие, халат и головной убор, а самого владыку Бухары бесцеремонно переставила поближе к осужденным. Лицо его было растерянным. Он безмолвно открывал рот и недоуменно поводил ушами, словно пытаясь согнать надоедливую муху обманчивого сна, вернувшись в мир привычной реальности. Увы и ах! Конечно, реальность была таковой, что кроме пророка с его рабами вряд ли кому всерьез нравилось. Но народ пока ничего толком не понял и чего ждать от невнятной смены власти не знал. А вот визирь Шариях, наоборот, все просек очень быстренько и теперь корил себя на все лады за союз с черным шейхом, лихорадочно соображая, на кого бы повесить всю вину за собственную глупость». Дворцовой страже, в принципе, было по барабану, кому конкретно служить, но воины все-таки как-то соображали, что, скорее всего, новый хозяин постепенно заменит их своими людьми. Рассказ продолжился уже вечером, когда, наконец, заявился Хаджа в порванном халате с разбитым в кровь носом, но довольный собой, как уцелевший троянский воин. «Я бился один против шестерых». «Тогда уже, как герой битвы при фермопилах», Скорее отвечая самому себе, пробормотал я, пропуская дому в ванную. — Да, воздаст тебе Аллах за доброту и понимание. Я быстро совершу омовение и все поведаю. — Лучше сразу скажи. Милицию звать? — Лучше правительственные войска, — подумав, кивнул он и заперся в ванной комнате. — Куда ты влез? — В твою ванну, почтенящий. — Не увиливает ответа. Я нервно пнул дверь ногой. — Куда ты умудрился влезть? С кем поцапаться? — Какого... «Уса моржового тебя вообще тянет на драку в нашем мирном городе!» Ответом мне послужил лишь плеск воды и монотонное пение на средина под душем. волей пришлось перебеситься и ждать. Дамуло вышел минут через пятнадцать. Освеженный, довольный, густ пахнущий моим одеколоном, которым он щедро и храбро залил свои синяки и царапины, низко поклонился мне, выпрямился и торжественно заявил. — О, мой драгоценный друг и щедрый хозяин, простишь ли ты меня, если выслушаешь правдивую историю моего сегодняшнего приключения, которая клянусь Аллахом, не только интересно, но и поучительно? — Аджа, можно короче? — не хуже Льва Аболенского взвыл я. Дамуло охотно поклонился еще раз и предельно лаконично объяснил. — Я побил врагов ислама. — Ты издеваешься? — Ты сам просил покороче, почти не «Ладно, не делай такое страшное лицо, словно я сказал, что назвал твой адрес 49 моим близким и дальним родственникам из Средней Азии», — тонко улыбнулся сон «На улице ко мне подошли два неправедных мусульманина и предложили деньги за то, чтобы я устроил теракт в больнице для раненых воинов». «О, Лёба Джан хорошо объяснил мне, что такое, по-вашему, джихад, бомба и направленный взрыв при максимальном скоплении народа». «Я поднял палку на дороге». И крепко вколотил в их глупые головы истинные слова хадисов. А женщинам и детям врагов своих не делай зла, ибо Аллах любит справедливость. А потом пришли еще четверо и поколотили уже меня. Но тут подоспели страж закона, и их забрали, а меня отпустили под подписку о невыезде. У Вадима и злодей кричали, что вернутся с армией и убьют меня за измену. Может, мне уже пора нарушить эту подписку? жан говорил что до мексики рукой подать вечером забегал наш участковый поблагодарить гражданина на средину за проявленную гражданскую бдительность. умминый домуло два раза обнял его назвал благороднейшим из стражей пообещал пригласить на плов вы думаете он не пришел ну как же еще с половины отделения мой дом постепенно превращался в чейхану